Глава 11. Чёкнутый дракончик. Уран по прозвищу Балтун. Скрестив ноги, я сидел на вытоптанной траве и в который раз наблюдал за тренировкой этой чокнутой девицы и её дяди. Каждый раз, когда орда останавливалась на привал, Аригат, пробегая к угрозам, заставлял племянницу скакать с клинками, как полоумную. Последние несколько дней в Аргана училась сражаться на ускорении. Она оказалась вампиром, о которых я слышал много баек, но никогда не встречал представителей этой расы. Ещё в детстве мама мне с братом иногда рассказывала страшные сказки про этих безжалостных убийц, которые выпивают из своих врагов всю кровь до капли. А легаты в Аргане обсуждали много чего на языке орков, думая, что я их не понимаю. Но я знал это наречие. Мой отец был влиятельным и богатым человеком в одном из приграничных городов на севере империи. Таמשние племена орков после вторжения в империю утолили свою жажду крови, и моя семья последние десяток циклов вела с ними торговлю, а вернее, обмен. Орки нуждались в изделиях из металла, добывать и обрабатывать которые сами не умели, да и не собирались учиться. Их интересовало всё: от ложек, котёлков, подков, гвоздей и подобной мелочи до ювелирных изделий для их женщин. Оружием отец не торговал, хотя эти дикари готовы были платить за него любую цену. Но если бы император узнал, что моя семья снабжает наших врагов мещами и топорами, то от моего рода не осталось бы даже памяти. Но оплату мы получали меха, жир и рога животных, которые в империи ценились очень дорого. К примеру, шкура горного пятнистого кота стоила около 5000 золотом. Высшая аристократия не жалела денег для своего престижа. Мой старший брат не собирался связывать свою жизнь с торговлей и решил подниматься по карьерной лестнице военного, а значит, отец мог передать семейное дело лишь мне. Озаимы выгодные отношения с орками могли носить долгосрочный характер, и отец заставил меня выучить их язык. Как оказалось, наречия северных и южных варваров отличались, но не существенно. Из разговоров варганы и орегата я догадался, что последний является богом удачи, только за какие-то проступки лишился своего бессмертия. Никто из обычных смертных не посмел бы называть своё дитя именем Бога или же присвоить его себе. К тому же я часто заходил в храм бога удачи, и его статуя была точной копией оригинала. Даже закралась мысль, что Регат лично позировал скульптору. А когда орки увидели спину варганы и рассказали легенду про кровавого дракона и её защитника, который после войны с империей должен уйти на небеса, то все сомнения в личности дяди этой самосбродной девицы отпали. И я уже который день и не могs выкнуться с мыслью, что ем, сплю и хожу до ветра с одним из высших богов и его племянницей. А подобным большинству людей могли бы только мечтать, и за такую возможность каждый второй отдал бы одну руку на отсечение. Вот варгана размазалась в воздухе. Наригат сделал шаг влево, потом резко вправо, путая её, резко выбросил руку, но не для удара, а просто для толчка. И его племянница вткнулась в грязь лицом. "Сегодня работаем до упора", недовольно результатами сурово сообщил Наригат. "Можно я пойду, а то я уже упоролась", пожаловалась Варгана. И тут сзади меня раздался голос у Холурада. "Воргоно, мы собираемся на запад. Надо встретить женщин и детей из племени Холодного Ветра. Они отстали от воинов своего племени, и мой отец хочет, чтобы я показал, что Орда заботится о всех. Если хотите, то можете поехать с нами". Варганов мне перевела их диалог, и, естественно, я согласился отправиться со всеми и немного проветрить голову. Пока лошади были свежими, мы пустили их рысью. Глядя на животных подорками, мне их было жалко. Если бы на меня уселся такой хряк, то моя хребтина хрустнула бы и сложилась пополам. Пока мы монотонно двигались по степи, из развлечений были только собственные мысли. И мои страхи снова начали меня атаковать. Полцикла назад я сильно поссорился со своей будущей женой и с отцом, и не придумав ничего умнее, пошёл в одну из забегаловок, чтобы залить свою злость вином. В какой-то момент разум растворился в пьяном угаре. По какой-то незначительной причине я устроил драку с отдыхающей компанией за соседним столиком и не контролируя себя, зарезал трёх мужчин. В моём поступке не было логики, просто таким образом я выплеснул свой гнев. Трактирщик хорошо знал мою личность, и пока меня не схватила стража, он отправил прислугу за моим отцом, чтобы уже тот решил сдавать меня властям или собственноручно прирезать. Мой отец был суровым, но справедливым человеком. Он избил меня так, что одним глазом я дикадо вообще не мог ничего видеть. Потом сучил мне коня с сотней золотых монет, приказал уезжать на юг и вступить в армию императора, чтобы кровью смыть позор с нашего рода. Напоследок он предупредил, что уладит вопрос с властями, чтобы эту историю поскорее забыли. Но я не должен появляться в родном городе как минимум 5 циклов. Но если я это время потрачу бездарно или заработаю репутацию труса и не спасу хотя бы одну жизнь, даже ценой своей таким образом искупив хотя бы часть вины за мной отнятой жизни то медяк мне дек мне сына и тогда я не имею права считать его сыном послушав совета отца я отправился на юг но совесть выжигала меня изнутри чувством вины каждый день напоминая о крови на моих руках а в один миг из нормального человека я превратился в животное и поддонка утопив свою жизнь в выгребной яме. Несколько раз я накидывал на ближайшее дерево петлю, но мне так и не хватило духа расстаться с жизнью. Из-за этого ещё больше ненавидил сам себя. Солдата императора я попал вообще без проблем. Никто не спрашивал о причинах моего решения, ни о моей семье, ни моём опыте в военном деле. Просто дали стандартное обмундирование и прикрепили к одному из приграничных фортов, определив меня в разведку. Я скрыл, что имею фамилию с приставкой Д, но имя я решил не менять. Это единственное, что связывало меня с моим прошлым, и хотел, чтобы оно всегда напоминало о том, что я дух ГУБ. За эти полцикла я научился молчать. Во-первых, боялся ляпнуть лишнего, так как имел хорошее образование, и со стороны сослуживцев могли появиться вопросы о моём происхождении. Во-вторых, не хотел, чтобы начальство узнало, что я обучен наречью орков. И тогда бы точно началось разбирательство и выяснение фактов моего прошлого. А в-третьих, просто ни с кем близко не сошёлся, откровенить мог только сам с собой в своей голове. А преоригати подозревая, что он бог, я не только молчал, но и старался не вспоминать прошлое, подозревая, что он может прочитать мои мысли. Зато за своё новое приобретённое качество держать язык за зубами от варгана получил прозвище болтун. Не скажу, что оно мне нравилось, но это было как символом начала новой жизни. Мои воспоминания прервал ухолорат, приказав сбавить темп. Кстати, я заметил, что лошади Варгану не жалуют и при её приближении проявляют беспокойство. Видимо, и правду, в ней дракон спит. Она понравилась Сухулураду и поинтересовалась у него. А ты не видел большого глаза? А то я эту болотную жабу уже много дней не могу выловить. Он приходил ко мне утром, не стал скрывать копыта. Сообщил, что твой дядя назначил его Запнувшись и нахмурив брови, орк начал вспоминать каждое слово. Главным спец специалистом по связям с общественностью. Фу, аж голова закружилась, пока запомнил. Варгас укором посмотрела на Регата, на тот, прикинувшись глухим, никак не отреагировал, мол он просто мимо едет. Большой глаз очень хитёр, он многослойный. Каждый видит его по-разному, каким он хочет, чтобы его видели. Конечно, гоблин прохвост, каких ещё поискать надо. Но в нём нет гнили, и он никогда не предаст, высказал своё мнение у хулорат. "Но ты откуда знаешь?" с недоверием поинтересовалась Варга. Орк пожал плечами. "Просто знаю". Стать он просил у тебя прощения и клёлся священными яйцами великого ханаха, что больше никогда не предложит тебе вкусный горох. Передай ему, что за моё прощение нужно бороться, причём со мной же. Никогда я поймаю эту веслоухую моль, то его зелёные соски за ушами ему завяжу. На полном серьёзе пообещала варга И кто вообще этот кханах, которого гоблины вставляют через слово? Орки заулыбались, наверное, представив гоблина с завязанными на затылке сосками. Я сам еле сдержался, чтобы не растянуть улыбку и не выдать знание их наречия. Ясность внёс Аригат. Кханах мелкий божок, которому поклоняются только расы гоблинов. Ничего существенного из себя не представляет, очень завистливый и мстительный. Других бессмертных побаивается, так как те особо не напрягаешь, могут выдрать из него всё дерёмо, как из надоевшего проща. Поэтому показывается на глаза богов очень редко, лишь для обмена артефактами или для покупки камней силы. Кнах убедил гоблинов, что он создатель всего сущего и может по щелчку пальцев уничтожить их мир. Они развесили свои большие уши и поверили в эту чушь. Орки недоверчиво покосились на Ригата, но это скорее от зависти к его знаниям. Если бы даже узнали, что он бог, то отнеслись бы к этому фактору равнодушно. Они поклонялись и слушали лишь духов. А я опять получил подтверждение, что рядом со мной так просто едет сам бог удачи. И от этой мысли внутри опять появился холодок страха. перехватывало дыхание от собственной значимости. Слушай, Хулрат, всё время забываю спросить, а почему твоё племя носит название Сломанный клык? задала вопрос Варгана. Слык не смысл, что теперь это и ты твоё племя тоже, как и все племена орды. Сыхиднишёл орк, потом помолчал и ответил по существу. Очень давно была большая междоусобица между племенами орков. Часто сын из одного племени шёл против отца в другом. Брат убивал брата, все воевали против всех, и трава в степи не росла от бролит крови. И вот однажды в смертельном бою сошлись два рода. Жуткая была резня, а земля под ногами превратилась в жижу из чавкающих кишок. Выжил всего лишь один орк, звали его Ручей. Увидев, что больше в живых никого не осталось, он осознал всю бессмысленность истребления друг друга, упал на колени и заплакал. Его боль слышал дух степи, и вив себя войну плакал вместе с ним. А вой вечной спутницы за степи волчиться слышали несколько ночей. Когда они закончили скорбеть по погибшим, двух степи попросило воина его клык. Ручей, не задавая вопросов, выломал себе один клык и отдал его. Тот бросил его в сторону, и вместо грязи и трупов, скружающихся мухами, появилось небольшое озерцо с прозрачной и холодной водой. Для вас звучит нелепо, но мы называем это озеро Слёз ручья и считаем его священным. Там запрещено останавливаться больше чем на трое суток. Нарушитель этого права травится водой ещё до нового показа светила и уходит к духам предков. С тех пор не было такой лютой ненавистёрка в друг другу. А если племена хотят сойтись в бою и слышат волчий вой, то тут же опускают оружие и примиряются. Мой прадед решил назвать наш род в честь этого воина. Мы этим гордимся, показывая, что не хотим больше братоубийственной войны. Поучительная история, фыркнула Варга. У вас сработал инстинкт выживания. Вот вы и придумали героя, который якобы смог вовремя остановиться и послужил примером для остальных. Охолорат лишь хмыкнула в ответ: мол, хоть зверь, а хоть невер. Поймав момент, когда Варгана остановилась, чтобы затянуть разболтавшийся ремешок седла и отстал от остальных, я решился на разговор с ней. После того случая, когда она перебрала с напитком гоблинов и, потеряв контроль, силы на меня залезла, между нами в воздухе постоянно витает напряжённость, а когда я к ней обращаюсь, то в ответ получаю прожигающий взгляд. Почему-то сейчас у меня появилось чувство неотвратимой беды. оказалось, что если мы сейчас не решим недопонимание между нами, то больше такого шанса уже не будет. Спрыгнув с лошади, чтобы ей не казалось, что я обращаюсь свысока, я обратился к ней: "Маргана, давай забудем тот случай, когда это, ну, ты поняла. Давай останемся друзьями". Она в удивлении задрала брови и, силой затянув ремешок, ответила: "Ну ты оказываешься ещё и говорящий!" И в какой поезд ты меня особенно ощущал другом, когда я сверху была или ты? Я не так представлял этот разговор и растерялся от такого грубого ответа. Она залезла на лошадь и глядя на меня с пренебрежением, добавила: "Ну думаешь, я поверила в те сказки, что ты про себя нам наплёл? Или думаешь, что действие гроха было настолько сильным, что я не помню, как ты мне спокойно отвечал на наречье орков?" Упорно скрывая, что знаешь его. Если в твоём понимании дружба не подразумевает доверия, то мы с тобой не друзья. Я стоял, и, открыв рот, смотрел вслед удаляющейся на лошади Варга, а чувство омерзения к самому себе разгоралось с новой силой. Мы снова ускорились, и я принял решение, что расскажу им свою историю, как только подвернётся удобный момент, и будь что будет. В какой-то момент, продержав коня у хулура, всматриваясь вдаль, вдруг сообщил: "Что-то не так. Кажется, там идёт бой". Сорвав лошадей в галоп, скоро я сам смог убедиться, что он был прав. Караван с орками атаковали воины на лошадях, количество которых в этой неразберихе было трудно определить. Все кроме меня обнажили оружие, которое мы не просто никто не удосужился дать. Ургу! Прорали свой боевой клещёрки и вломились в ряды противника, как стайка бешеных кабанов. Я был в числе последних и будучи безоружным, просто схватил воина, который уворачивался от топора регата, повернулся ко мне боком, и мы вместе свалились в униз. Успев вскочить на ноги быстрее своего противника, я опешил из-замира в удивление. Это был имперский солдат в точно такой же форме, как на мне. Пока я пытался сообразить, на чьей вообще стороне мне сражаться, аригат прямо с лошади раскороил череп, имперцу и прорычал: "Или сражайся, или не путайся под ногами". Я подобрал меч убитый, кое-как выбрался из этой свалки, иначе меня просто затоптали бы лошадьми. Подобной бойни я никогда не участвовал и смутно понимал, что мне делать и кто вообще мой друг, а кто враг. Стоны умирающих, женские и детские крики, испуганные ржание лошадей, боевой клич шорков. Подобный ужас не забывается никогда. Но решение пришло само. Я увидел, как в органу свалили на землю, и два конника попытались затоптать её копытами. Я подбежал к ним сзади и уколол одного из лошадей в задницу, от чего та встала на дыбы и выкинула из седла своего хозяина, и не задумываясь, всадил ему в шею меч, этим не оставляя себе выбора стороны. Варгот тоже быстро расправился со вторым имперцем, бросив свой короткий коленок попало тому в грудь. По сути бой на этом был закончен, но один из всадников всё же решил удрать. Где мой конь? выкрикнула воргана, почему-то обратившись ко мне. Я нашёл взглядом Орешку и показал ей. Это ненормально, подбежав к нему, сняла с крыщков седла свой странный чёрный лук и натянув тетиву, прицелилась. Я замер в ожидании, понимая, что попасть на таком расстоянии в удаляющуюся цель нереально. На такое способны, наверное, только эльфы. Джигга отрянкнула, а я даже не смог проследить полёт стрелы. Зато увидел, каксадник резко выпрямился и завалился, но нога застряла в стремени, и дальше лошадь потащила по земле труп. Орк, стоявший рядом с уважением, посмотрел на варгана и кивнул, молча высоко оценив её умение обращаться с луком. Караван охраняли всего десяток безлошадных орков. половину которых расстреляли из арбалетов, половину порубили. Но они дорого продали свои жизни, забрав с собой 7 имперцев. После уничтожения охраны солдаты принялись холоднокровно резать детей и женщин. И мы подоспели вовремя, сохранив жизнь больше чем десятку орчанок с ребённёй. Ворган нашла мимо разорванного каравана с убитыми, останавливалась, вглядываясь в мёртвые детские лица. Я сам не понимал, как такое возможно, прослужив недолго о таких зверств со стороны империи даже речи не шло. Сзади подошёл ухураты, встав рядом со мной, и спросил: "Другун, ты BERT понимаешь, наша причина воевать с империей? Это уже не первый случай, когда империя вырезает наши семьи. Выжившие среди солдат есть?" Не поворачиваясь, спросила Варга, и вдруг примятая трава вокруг неё начала чернеть, превращаясь в пепел. Мы сорком сделали несколько шагов назад, и Хулурат ответил, а я распознал в его голосе нотки страха. Один имперский выжил. "Я должна знать, кто отдал приказ убивать детей", рыкнула она, прошла мимо нас, и мы оба невольно шарахнулись назад. Сейчас от этой женщины веяло такой угрозой, что волосы на затылке вставали дыбом, и казалось, что от её гнёла сейчас заискрится воздух. Задопрос взялся сам Ригат. От солдат я слышал очень много байек о методах пыток пленных, но всё равно бог смог запугать не только имперца, но и я сам в этот момент был готов рассказать любые тайны, даже которые не знал. Он попросил двух орков подержать солдата, а когда те сломали ему руки, отрезал бедолаге ухо и держа его перед собой, в него задавал все вопросы. Картина, мягко говоря, была жутковатая, и психологически это был очень эффективный приём. Как оказалось, за убийство каждой женщины и ребёнка орков капитан ближайшего форта платил своим солдатам по сотне золотом. Зачем ему было это нужно и откуда шло финансирование, пленный не знал. Для границы империи это были очень приличные деньги, и я даже предположить не мог смысла такой провокации. Не могла же сама империя подталкивать орков к войне. Потом Варгана задавала кучу вопросов, судя по которым, я решил, что она собралась захватить форт, и не ошибся в своих выводах. У Холорат выпустил Кишки Поленному, и они начали разрабатывать план нападения, услышав который, я не сдержался. Вы сумасшедшие. Чем безумнее план, тем больше шансов, что он сработает, ответил на моё высказывание Ригат. Империя не ожидает, что кто-то вместо орков может попытаться их атаковать. Мы наперим форму солдат и вполне сойдём за своих, а тебе даже переодеваться не надо. Хлопнул он меня по плечу. "Слышь ты, загадочный, решай сейчас, или ты с нами до конца, или прямо сейчас вали на все четыре стороны". Уристольно посмотрела мне в глаза варгана, наверное, пытаясь разглядеть мою нерешительность. Но неожиданно для самого себя, даже не задумываясь, я ответил твёрдо: "Я шёл в армию не для того, чтобы убивать женщин и детей". И такое прощать нельзя. К тому же, сегодня я убил императора, и теперь назад пути у меня нет. Она мне кивнула, давая согласие, а я подумал: неужто эта молодая девица и есть кровавый дракон? Но тут же отбросил сомнение, вспомнив, как только что трава вокруг неё превращалась в пепел. И вдруг поймал себя на мысли, что рядом с варгой ни разу не вспомнил про свою невесту, хотя до этого страдал и скучал по ней. Я не могу вас отпустить. Если Кровавый дракон погибнет, то вся эта идея с войной без неё вообще теряет смысл, Кнуф ворганул пальцем, уже в который раз повторил у Холрад. И Аригат снова начал приводить аргументы в свою пользу. Копыта, пойми ты, если солдаты увидят орков, то не откроют ворота. Вам там даже спрятаться негде, степь просматривается как на ладони, а ты приведёшь подмогу. Всё равно силами, которыми мы сейчас располагаем, форт взять невозможно. Но если ты придёшь раньше или позже намеченного времени, то весь наш план полетит дракону под хвост. Но никаких но, вспылил Аригат. Полной ясности не бывает никогда, так что будем действовать в условиях частичной неопределённости. Ворку пришлось согласиться, но он всё же нашёл нестыковку. "Воргон, ты не сможешь скрыть под одеждой свои волосы". Она тут же вытащила из-за спины короткий клинок и начала обрезать локонами волосы чуть выше плеч. Потом прошлась среди тела убитых, нашла имперца с коротким хвостиком, сняла ленточку и собрала волосы в похожий хвост. Втроём мы тряслись в седлах до самой ночи, пока в темноте вдалике не увидели огни форта. Начинять пришлось прямо на земле без костра, который могли заметить имперцы. Да и всё равно дров в ближайшие округе не было. Из-за холода было не уснуть, и, видимо, ни мне одному. А зачем ты в армию пошёл, вдруг спросил Воргана. Я присел и начал выкладывать всю информацию. Рассказал всё без утайки о себе, о своей семье, о нашей ссоре, моём срыве и убийстве мною обычных горожан. Скорее всего, сейчас я говорил не для бога и его племянницы, а для самого себя, чтобы взглянуть своим страхам в глаза. По сути, я ничем не отличался от тех солдат, что убивали беззащитных орчанок и их детей. Когда я закончил свою исповедь, ответила регад, который до этого делал вид, что спит. Грихи за каждым водятся, и как ты их не прячь? Среди друзей находится стукач, судья, палач. А если не нашлось таких, то сам себе ты вынесешь вердикт. Мы с его племянницей с удивлением уставились на него. Что так вылупились? Поёжившись от холода, усмехнулся Аригат. Это не мои слова, а одного философа. И тут Варган ответила также стихами. Уни облик ангельский не важен. Вы можете надеть любой. Я знаю демонов со стажем, но с человеческой душой. Регат восхитился. Молодец же, За. Не зря я тратился на твоё образование. А тебе, юноша, я вот что скажу. Если решил начать жизнь с чистого листа, то старым подотриси выкинь. И в этот момент до меня дошло, что они меня не осуждают. И принимает таким, какой я есть. Чтобы нарушить неловкое молчание, я хотел полюбопытствовать, где училась в органа. Слушай, ЖЗ, а и тут же почувствовал металл у себя на шее и шипение в ухо. Балтон? Так меня может называть только мой дядя и больше никто. Запомни, никто. На этом наши ночные откровения закончились. Ещё до восхода светила мы подъехали к воротам форта. Нам повезло, что небо затянули тучи и уже начал моросить мелкий дождь. От значится стены наше лицо было очень трудно разглядеть, как и узнать голоса. Эй, открывай калитку, мы всё, что осталось от отряда Грома. Я и Варгале Глина шей лошадей притворяясь ранеными, а Ригат повязал на лицо платок. Бродяга, ты что ль? Раздался крик со стены. Я! Открывай, давай, у меня двое крови истекают. Капитан тебя вздёрнет, если они помрут, истерично прокричал аригат. Пока мы ожидали ответа, я зажмурился и боялся, что меня сейчас нашпигуют арбалетными болтами. Но вместо этого массивные деревянные ворота скрипнули и начали открываться. "Ну что, наведём кипиша?" Боркнул бог, это пором снизу вверх полоснул по лицу первого же солдата, а следующего за ним сбил лошадию. Лоргана прыгнула на иперца, который крутил колесо за рычаги, приводящие в движение воротины, и проткнула его насквозь колинком. Я же прямо с лошади полоснул мечом бойца, стоявшего дальше всех, разрубив тому ключицу. Двоих выбеживших из пристройки для охранников ворот Варго убила, всадив каждому в грудь постреля. Но один из солдат вместо того, чтобы напасть или убежать, зарал во всю глотку: "Тревога!" Арегат с расстояния в 15 локтей всадил ему топор в спину, потом спокойно подошёл, выдернул его и проборчал: "Чё рзарялся, как на митинге?" Они оба были настоящими хладнокровными убийцами. А у меня от страха дрожали руки. Оригат с гроба стал меня прямо слушать за шкирку и затащил в домик для охраны. Потом выглянул в окно и сообщил: "Что-то мне наш план уже не внушает доверия. Если копыта не появятся в течение получаса, то нам кабздец. Подтянут магов, и эти стены станут нашим гробом". Я очень часто не понимал половины их слов, даже если они общались на общем наречии. И хотел переспросить, но Варга натянула лук, выстрелила в окно, И хрипение было ответом, что выстрел был точным. Вы кто такие? Что вам здесь надо? Раздался крик с другой стороны двора. Я хотел выглянуть в окно, но орегат вовремя схватил меня за плечо и просветив мимо, в доску стены воткнулся болт. Сала гонят свечи вои, рыкнул он на меня. Мы хотим поговорить с капитаном. выкрикнула в ответ воргана, скинула солдатскую куртку, которая ей явно была великовата, осталась в майке и изложила свою идею. Будем тянуть время. А я, увидев через ткань её соски, вдруг вспомнил формы груди, и это меня успокоило, по крайней мере, руки уже не тряслись. Арегат аккуратно следил за происходящим в оконе и через пару сотен ударов сердца сообщил: Пошла движуха. Сейчас штурмовать будут. И вдруг резко освободив место, крикнул: "Убей того бородача на балконе, это магвоздушник". Варга взглядом начала искать цель, спустила тетиво и одновременно с этим раздался треск ломающихся досок, и угол постройки разнесло в труху. Она с невидимой силой отбросила от окна вглубь помещения и засыпала кусками дерева и щепками. Рыгат одним движением скинул с себя несколько досок, тут же встретил нападавшего обухом топора в лицо, а удар меча следующего противника принял на наручи и в ответ ударил ногой. Ургу! Ургу! Раздался боевой клич ёрков и топот десятков копыт лошадей, которые мешая друг другу, начали заполнять двор форта, причём впереди каждого всадника сидел гоблин. Орки! раздался истошный крик. Варга вылезла из-под обломков и ринулась в самую гущу. "Куда, дура, задавят! Там сейчас свалка начнётся!" заорал я, но то ли в шуме боя она не слышала, то ли вообще не хотела слышать, и я в очередной раз повторил: "Чёк на тебя, баба". Ухолорад привёл с собой под сотню воинов, не считая гоблинов. Им очень быстро удалось сломать сопротивление имперцев. Жизнь забавная штука. Ещё вчера я ненавидил орков, считая их бездушным зверьём, а сегодня бьюсь против своих соплеменников, которые оказались хуже любого животного, продав души за монеты. Варгу я нашёл в центре двора. Она стояла спиной, с клинками в руках, и всем очень хорошо было видно на её плече красного дракона с расправленными крыльями. торчащего из-под майки. А, болтун, жив! Наскалилась она и, держа клинок, вытерла тыльной стороной ладони с лица капли дождя. Не заметив, что рука была в крови, она оставила три кровавых линии на лице. Рядом стоявший у Холорад тут же воспользовался ситуацией, мокнув пальцы в крови рядом лежащего трупа солдата, нарисовал на своей клокастой морде три линии. А потом встал на колени и выкрикнул несколько раз: "Кровавый дракон! Кровавый дракон!" Все орки и гоблины, среди которых я заметил большого глаза с двумя небольшими топориками, повторили его действия. Кто-то крови имперцев, кто-то собственной, кто-то просто грязи, но все рисовали на своих лицах три полоски и вставая на колени, сотни глоток монотонно повторяла: Кровавый дракон, кровавый дракон, кровавый дракон. Это было безоговорочное подчинение и признание своего лидера. Теперь Варгана, вне зависимости от своих желаний, будет их знаменем и символом победы, воики которой тысячи пойдут на смерть ради неё. Это был настолько эпичный момент, что я вспомнил слова своего отца. Бывает мгновение, ради которых не жалко и нескольких циклов. И это было именно такое мгновение. Стоя кне лицом на втором этаже в окне, я увидел силуэт с арбалетом в руках, направленным ей в спину, схватив Жызуя круто носы меняясь с ней местами, и тут же почувствовал резкую боль в спине, а за ней вкус крови во рту. Понимая, что умираю, я провёл ладонью по её щеке, И не придумал ничего лучше, чем ляпнуть: ты не кровавый дракон, ты чокнутый дракончик. Убит стрелка! Диря глотку заревел Хулурат. И последнее, что я услышал прежде, чем провалиться в объятия богини смерти. Нет, нет, нет, нет! Уран, Уранчик, не умирай!